очень мило рисовавшимся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожные. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников. — Ковалев подступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки,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 Но носа уже не было. Он успел ускакать. Вероятно, опять к кому-нибудь с визитом. Это повергло Ковалева в отчаяние.